Древнейшим письменным источником, в котором содержится описание наблюдений НЛО, считается папирус, обнаруженный в коллекции профессора Тулли, директора египетского отдела Ватиканского музея, который был написан в 15 веке до нашей эры, в период царствования фараона Тутмоса III. В папирусе говорится «В году 22 на третьем месяце зимы В шесть часов дня писцы Дома Жизни увидели на небе движущийся огненный круг. Его размеры были локоть в длину и локоть в ширину. Они по поленицы, доложили фараону, а он задумался над этим событием. По прошествии нескольких дней эти предметы в небе стали многочисленными и сияли ярче солнца. И фараон вместе с армией взирал на них. К вечеру огненные круги поднялись выше и двинулись в сторону юга. С неба упало летучее вещество. Подобного не случалось с самого основания земли. И фараон воскурил богам Фимиам и повелел занести случившееся в аналы дома жизни. Фразу «размеры были локоть в длину и локоть в ширину» конечно же надо воспринимать весьма условно. Истинные размеры летящих объектов – Земному наблюдателю определить не так-то просто. Реальные круги могли запросто достигать нескольких десятков метров в диаметре, но казаться значительно меньшими. Полеты каких-то неизвестных объектов наблюдались и в Древней Греции. Так древнегреческий философ Анаксагор, живший в V веке до нашей эры видел в небе объект размером с большое бревно. висевший неподвижно в течение нескольких дней и излучавший необычное свечение. Неоднократно упоминание о полетах по небу, дискообразных объектов, содержатся в хрониках походов Александра Македонского. Наиболее интересное описание приведено в истории Александра Великого, написанной Джиованни Дройсеном. Оно относится к 332 году до нашей эры. когда происходила осада македонцами финикийского города Тира. В один из дней над лагерем македонцев неожиданно появилось пять летающих щитов, которые перемещались по небу трехугольным строем, причем объект, двигавшийся в голове строя, был примерно вдвое больше остальных. На глазах у тысячи изумленных воинов эти щиты – Медленно сделали несколько кругов над тиром, после чего из них сверкнули молнии, образовавшие проломы в стенах. Обрадованные македонцы бросились на штурм, а летающие щиты продолжали кружить над городом, пока он был полностью не захвачен. Потом они с большой скоростью поднялись вверх и исчезли. Тут мы видим уже не просто появление НЛО, но их прямое вмешательство в ход событий. И это был вовсе не единичный случай. Греческий историк Плутарх упоминает появление в 102 году до нашей эры над итальянским Амери и Турденом огромных сигарообразных дротиков и пылающих щитов, которые двигались по небу, меняя строй. Он же в описаниях в 73 году до нашей эры засвидетельствовал вмешательство светящегося объекта В готовящееся сражение войск Лукула и митридата и Плиний во втором томе естественной истории указывает, что в сотом году до нашей эры над консульской галерой Луция и Гая Валерия по небу с востока на запад пронесся сверкающий щит, извергающий искры. Известный философ Сенека, живший в первом веке до нашей эры, в своем труде «Вопросы натурализма» писал, В нашу эпоху не раз наблюдались на небе в светлые дни пучки света, которые пересекали небо с востока на запад или наоборот. К этому классу принадлежат объекты, описанные Посейдониусом, столпы и щиты, объятые пламенем, а также другие светящиеся объекты. Эти огни в небе появляются не только ночью, но и днем, и не являются ни звездами, ни не частями небесных тел. Как видим, античные историки и философы не только наблюдали НЛО, но и пытались классифицировать, заведомо отличая их от известных небесных объектов. Есть документы, которые зафиксировали появление НЛО в более позднее время. Так, в лаэрийских хрониках за 776 год уже нашей эры говорится, И когда саксы увидели, что все идет по их воле, они начали возводить помост, дабы с него вторгнуться в замок. Но в тот самый день, когда они готовились напасть на христиан, укрывшихся в замке, слава Господня появилась над церковью в цитадели. Те, что несли стражу в тот день, а многие из них живы и поныне, говорят, что они увидели два больших щита красноватого цвета двигавшихся над церковью. А когда язычники увидели это знамение, они смутились страхом великим и побежали от замка прочь. В рукописи Эмплофордского аббатства указывается, что в 1290 году над монахами, гнавшими монастырское стадо, появилось огромное овальное серебристое тело, похожее на диск. которая медленно пролетела над ними, вызывая великий ужас. На картине Карла Кривелли «1430-1495 года жизни» картина называется «Весть святого Эмидия», созданной в 1486 году и находящейся ныне в Лондонской национальной галерее, показан дискообразный объект, из которого выходит сияющий луч. Этот луч ниспадает на голову королевы Марии. На другом изображении 15 века, которое называется «Мадонна со святым Джованни», за спиной Мадонны высоко в небе находится странный объект, за которым наблюдает мужская фигурка внизу. Эта картина была нарисована Домиником Герландайо, 1449-1494 годы жизни и ныне является частью собрания Луизьерра в Палацио Веккио. В 1490 году в Ирландии над крышами домов показался серебристый дискообразный предмет. Он прошелся над головами людей несколько раз, оставляя за собой дымный след. Воздушной волной, возникшей при этом, На колокольне сорвало колокол. 20 апреля 1535 года над Стокгольмом появилось пять солнечных дисков. Их наблюдал известный политический деятель и математик Олаф Петри, поручивший затем художнику Урбану запечатлеть это явление. О солнечных дисках спорили в течение целого столетия, а сама картина Урбана находится сейчас в кафедральном соборе столицы Швеции. Сохранились также старинные гравюры с изображением старинных дисков, появлявшихся в 1530 году над Ньюрнбергом и в 1556 году над Виттенбергом. В городской ратуши Цюриха есть несколько гравюр, увековечивших дискообразные предметы, которые баражировали Над городом в 1547-1558 годах. В августе 1566 года над Базилем тоже наблюдали в небе большие наклонные трубы, из которых возникали шары. В то же время поблизости было замечено большое количество черных сферических тел, летевших на большой скорости к Солнцу. Через некоторое время они совершили полуоборот стали сталкиваться друг с другом, как бы изображая битву. Некоторые из объектов становились пламенно-красными и как бы съедали друг друга. А над Мюнстером 27 июля 1566 года в 19 часов возникли яркие светящиеся сферические объекты, производившие различные маневры. Вполне возможно, что в данном случае мы имеем дело с описанием одних и тех же событий разными очевидцами. В 1567 году в Швейцарии наблюдалось сферическое тело, которое полностью закрыло собой солнечный диск. Судя по некоторым сообщениям, это явление продолжалось весь день. В том же году над Гамбургом и другими городами Северной Германии неторопливо пролетела пылающая машина с шаром посередине. В трактате Франческо Бордини краткое изложение событий, связанных с необычайным источником света, который появился над Тоска. Краткое изложение событий, связанных с необычным источником света, который появился над Тосканой. и многих других городах Италии вечером 31 марта 1676 года, изданным во Флоренции, говорится, вечером в небе Тосканы появилось светящееся тело в форме тарелки или мешка с зерном, а может быть и снопа, имевшего округленные формы, которая мгновенно переместилась из Адриатического в Средиземное море. А индейцы Миннесоты и Канады рассказывали, что до появления европейцев здесь летали круглые бесшумные колесницы, которые могли садиться на море. С прибытием европейцев летающие корабли и их пилоты исчезли, заверив людей, что они потом вернутся. Все это указывает на то, что древние боги вовсе не исчезли бесследно куда-то. Инопланетная цивилизация лишь изменила стратегию и тактику по отношению к человечеству. Вполне возможно, что на неком этапе, сразу или вскоре после войны богов, ее представители по каким-то причинам решили не продолжать политику прямого силового вмешательства и каждодневного управления людьми. Наладив такую систему общественного устройства, и культово-религиозной практики, которая поддерживала бы сама себя и продолжала регулярно обеспечивать богов необходимой им духовно-нематериальной энергией, боги свернули свою массовую миссию на планете, перейдя к политике наблюдения со стороны. Почти как у Стругацких в романе «Трудно быть богом». Впрочем, контроль со стороны богов за происходящими на Земле событиями остался. И при необходимости, с их точки зрения, естественно, они продолжали вмешиваться в дела людей так, как считали нужным. Введение монотеизма. После войны богов на некоторое довольно длительное время ситуация на земле стабилизируется. Народы в разных регионах постепенно обосабливаются. Общественно-государственное устройство стран, хоть и испытывает периодические некоторые встряски, чаще всего в виде смены правящих лиц, но в целом остается одним и тем же. Люди продолжают служить богам, исполняя целый комплекс ритуалов и проводя регулярные жертвоприношения, в том числе животными и людьми, в наиболее важных случаях. Поступление духовно-нематериальной энергии поставлено на поток. Организация этого процесса возложена на целую систему жречества, Которая не только поддерживает поток энергии, как в виде соответствующих образов, так и душ, жертвы, собственными стараниями, молитвами, ритуалами, но и заботится о его полновесности, непрерывности, организуя действия прихожан, то есть тех, кто не входит в состав жречества. Храмы теперь исполняют роль уже не жилища богов, в прямом смысле этого слова, как это было ранее, а нечто вроде заправочных станций, постепенно ставшие практически постоянными войны между различными государствами и народами, все более и более отдаляющимися друг от друга, обеспечивают дополнительный приток духовно-нематериальной энергии, как в виде душ погибших, так и в виде сильнейших эмоций, неизбежно сопровождающих события войн. Если же перевести это в плоскость взаимодействия двух цивилизаций, то можно констатировать, что интересы, стратегия и тактика богов, то есть инопланетной цивилизации, сместилась в область духовно-нематериальную. А к материальным ресурсам планеты боги не проявляли уже никакого интереса. Налаженная система, однако, имеет один весьма серьезный недостаток. Дело в том, что каждое мероприятие посвящается не просто богам, а вполне конкретным представителям их когорты. Служение не обезличено, а происходит каждый раз под именем какого-то конкретного бога. То есть пакет с поставкой духовно-нематериальной энергии всегда имеет какого-то вполне конкретного адресата. Это само по себе уже не очень удобно. Как если бы вы, переезжая на разные заправки, постоянно сталкивались бы с самыми различными степенями качества очистки нефтепродуктов без какого-либо стандарта. добавок, в подавляющем большинстве регионов, хоть и происходит постепенная смена главных богов, но в целом список божеств остается все одним и тем же. Перечень адресатов, как впрочем и ассортимент в виде молитв и ритуалов, не меняется. Между тем инопланетная цивилизация не стоит на месте. Группа их представителей, которая курирует процессы на Земле, естественно с течением времени меняется. как меняются ее руководители или руководители. Ведь не может же такой процесс происходить без чего-то руководства. В итоге, начиная с какого-то времени, богов, которые представляют из себя текущих потребителей, идущие с земли духовно-нематериальной энергии, перестают устраивать как ассортимент, так и качество поставляемой продукции. И в какой-то момент назревает необходимость перемен, Необходимость изменения установившегося порядка. Для чего от богов требуются определенные телодвижения? Если же ориентироваться на эти самые телодвижения со стороны богов и на произошедшие в действительности перемены, то уже в известной нам истории явно можно выделить целый ряд событий, которые произошли именно по инициативе извне. Эти события связаны прежде всего с... с появлением на нашей планете такого феномена, как монотеизм, вера в единого Бога. Для объяснения факта перехода от веры во многих богов к вере в одного единого Бога, историки, как обычно, пытаются подыскивать естественные причины. Кто-то видит в этом некую, непонятно чем обоснованную, закономерность развития общества, Кто-то говорит о политических, экономических причинах появления монотеизма. Кто-то пытается рассуждать о кризисе старой системы общественных отношений. Теологи же, то есть теоретики религии, чаще всего ведут речь о неком прозрении общества. Нисхождении божественного откровения или вселенской истины. Переходе от стадии языческой дикости к этапу просвещенной зрелой веры и тому подобное однако ни то ни другое на самом деле абсолютно не объясняет появление монотеизма а тем более его повсеместного распространения дело в том что массовое сознание штука очень и очень консервативная изменить его крайне сложно и уж тем более если речь идет о кардинальных переменах Ведь переход к монотеизму представляет из себя реализацию как раз именно кардинальных перемен в общественном сознании. Трудность изменения массового сознания подтверждается, скажем, тем, что несмотря на тысячелетие господства монотеистических религий на Земле, несмотря на непрерывную борьбу этих религий за чистоту веры, В любом обществе и сейчас легко можно найти массу так называемых языческих пережитков, предрассудков. Более того, монотеизм не возникал на пустом месте. Каждый раз ему приходилось сталкиваться с мощнейшими религиозно-жреческими системами, которые до того господствовали на этой территории на протяжении весьма длительного времени. А значит, уже пустили очень глубокие корни в общественном сознании. Да и хранители этих систем, жрецы храмов, тоже представляли из себя весьма значительную силу, которая вовсе не горела желанием уйти в небытие или подстроиться под новые веяния. Это только подчеркивается тем, что внедрение монотеистических религий каждый раз сопровождалось весьма драматическими событиями и потрясениями, а вовсе не встречалось обществом на ура. И тем не менее, несмотря на массу противодействующих факторов, монотеизм не только появился и закрепился в обществе, но и вытеснил в конце концов господствующие доселе религии и веру во многих богов. А это значит, что все-таки были некоторые факторы, которые смогли преодолеть консерватизм общественного сознания и повернуть его в совершенно новое русло.